Глава 14 Совершенно неожиданно для себя девушка прислушалась. Басы гудели в зажигательном ритме. Ли внезапно стала любопытно посмотреть на тех, кто там веселится. Отложив кисти, художница тщательно вымыла руки, сменила рабочую рубашку на свежую и, расчесав волосы, отправилась вниз. На лестнице мелькали разноцветные всполохи, басы стали громче и отчетливее. Потом к ним присоединились весёлые голоса. Лия вошла в дверь и погрузилась в шумную вечеринку. Мужчины и женщины танцевали, болтали, смеялись, пили что-то из одноразовых стаканчиков и жевали простенькие закуски с пластиковых же тарелок. Увидев её, они дружно замахали, подзывая Лию к себе. Не прошло и пяти минут, как девушке вручили стаканчик, тарелку с закусками, и когда шампанское забурлило пузырьками внутри, Бодрый старичок в галстуке бабочки и старушка в крупных бусах на морщинистой шее утянули её на танцпол. Это оказалось так здорово — прыгать под музыку в свете мигающих софитов. Развеселившись, Лия открыла рот и тут же испуганно его захлопнула. Нельзя. Ни звука. Беречь связки. Между тем танец набирал обороты, но Лия уже аккуратно выбралась из толпы к двери. Только зал оказался хитрым. Вторая дверь, близнец первой, вела не к лестнице жилого корпуса, а в пустой коридор, а оттуда на улицу. Поразмыслив секунду, девушка решила выйти на улицу, подышать вечерним воздухом, стряхнуть навалившийся страх и вообще вспомнить, что ей здесь хорошо. В посвежевшем воздухе звенели комары. Вот она, близость к природе. Пару раз хлопнув себя по рукам и щекам, Лия решила возвращаться в номер. Пожалуй, вечерними прогулками можно наслаждаться, только облившись репеллентом. Чтобы не проходить снова через зал, Лия решила обойти корпус и, к собственному удивлению, обнаружила, что входная дверь закрыта. Постояв в растерянности, девушка пошла обратно. Но и чёрный ход уже заперли. Тут, не кстати, подул прохладный ветер с реки. Комары загудели активнее. Илья чуть не расплакалась, понимая, что грохот музыки внутри не позволит ей достучаться до дежурной медсестры. В лучшем случае ее хватится перед отбоем. Что же делать? Чуть не плача, девушка начала кружить возле корпуса, отмахиваясь от комаров и высматривая открытую дверь или хотя бы окно. Может, у нее получится достучаться до обитателей комнат? Увы, первый этаж занимали всевозможные процедурные кабинеты, пустые в этот час. Когда Лия уже впала в отчаяние, откуда-то сбоку вдруг появился мужчина и вежливо спросил. «Простите, я не помешал?» Вздрогнув, девушка обернулась и тут же схватилась за горло. Перед ней, в свете редких уличных фонарей, стоял Марк. «Лия?» Мужчина явно удивился. «Что ты здесь делаешь?» В ответ девушка беспомощно развела руками. Она спустилась на танцы без телефона. И, конечно, не взяла блокнот и карандаш. Заблудилась? Потерялась? «М -м, давай пиши». Марк подсунул ей телефон с открытым мессенджером. Лия быстро набрала. «Вышла подышать, Двери закрыли, не могу попасть в номер». «Понял. Тут же санаторий. В десять всё запирают». Тут Марк поднял голову к окнам, из которых гремела музыка. «Боюсь не достучаться. Да ты замёрзла совсем». Андрей задел руку девушки. Вот что, пойдём ко мне. Я тут коттедж занимаю на территории. Напою тебя какао и попробую дозвониться на пост. Идём, идём, а то комары сейчас съедят. Мягко, но решительно Марк снял с себя пиджак, накинул Лии на плечи и придерживая за талию, увёл в сторону. За деревьями обнаружился обычный деревенский дом, обложенный сайдингом. Не коттедж, не пафосная бунгало. Обычный дом, в котором оказалось не так уж много места. Коридорчик, он же прихожая и кухня. Слева дверь со значком душевой. Справа арка в комнату. Маркс сразу щёлкнул кнопкой чайника, потом повернулся к Лии. «У тебя нос побелел, совсем замёрзла. Может, душ примешь? Я футболку дам, пока какао варится». Девушка хотела отказать, но в тепле её начало трясти так, что даже головой мотнуть было сложно. «Иди», — решил за неё Марк. Сунул в руку полотенце и подтолкнул к двери. «Сейчас принесу одежду». Лия и сама не поняла, как очутилась в небольшом санузле. Унитаз, раковина, зеркало и стандартная душевая кабинка. Внутри пакетики геля для душа, шампуня и пара стильных флаконов с ароматом цитруса. Кажется, Марк пахнет именно этим странным зелёным лимончиком. «Бергамотом?» Включив тёплую воду, Лия просто стояла под слабыми струйками, чувствуя, как потихоньку отогревается кожа и уходит паника. Стало понятно, что ничего страшного с ней не случилось бы. Побродила бы по территории, может, нашла бы сторожку или пустой коттедж и переночевала. Неприятно, но не смертельно. Лето. И всё же, как хорошо, что Марк нашёл её. Только что он тут делает? В простом санатории. Это ведь не крутой курорт, а обычная местная здравница. Странно. Но хорошо. Тепло. Когда Лия вышла из кабинки, на двери изнутри уже висела просторная футболка. Странно. Она была такая яркая, белая и словно в брызгах краски. Не похожа на серьёзного и строгого Марка Генриховича. Такая футболка скорее подошла бы джинсам, но выбирать не приходится. Тихонечко фыркнув, девушка вытерлась полотенцем, натянула просторную футболку поверх белья и вышла в кухню-коридор, поджимая пальцы на ногах. Именно на эти поджатые пальцы Марк и уставился. «Не подумал», — сказал он чопорно. «Присядь». Лия тут же села на стул, поджав ноги, а Марк поставил рядом с ней кружку какао, засыпанного зефирками, и вышел в комнату. Не успела девушка сделать глоток, как мужчина вернулся с носками в руках, опустился на колено и церемонно, как в кино, натянул ей мягкий трикотаж на ноги. «Вот так. Теперь точно согреешься». Ли отчаянно сожалела о том, что не может ничего сказать. Да у неё дыхание перехватило от лёгких прикосновений этого мужчины, от его склонённой к её ногам головы, от самой позы. Пожалуй, впервые кто-то стоял перед ней на коленях всерьёз. «Пей какао, пока не остыла». Тем же ровным тоном сказал Марк. Девушка хотела спросить, удалось ли дозвониться до поста, но мужчина предвидел её вопрос. До поста не дозвонился, там всё время занято. Возможно, дежурная просто сняла трубку или неровно её положила. Лия поморщилась. Её опыт пребывания в больницах подсказывал, что такое вполне могло быть. «Старички и старушки веселятся». Медсестра тихонько спит на посту. «Не волнуйся, переночуешь со мной, а утром я тебя провожу и всё всем объясню», так же ровно сказал Марк. Лия спрятала свои эмоции в кружке с какао. Мужчина её беспокоил. Не то чтобы пугал, и всё же... Однако напиток закончился, и Марк повёл её в комнату. Это, в общем, была стандартная безликая спальня. Стены, оклеенные бумажными обоями в цветочек, У стены тумба с пары узких шкафчиков, один для одежды, второй для мелочей. Зато кровать была роскошная, огромная, с красивым резным изголовьем и ярко-синим пушистым покрывалом. Всё вместе создавало впечатление провинциальной безвкусицы. Илии вдруг стало смешно. Чопорный, аккуратный и прилизанный Марк абсолютно не вписывался в эту сюрреалистическую обстановку. Смеяться нельзя. Но улыбку девушка всё же не удержала. Мужчина перехватил её взгляд, дёрнулся, не понимая, но, сообразив, подсунул свой телефон. «Во мне идёт эта обстановка», тактично написала Лия, а потом не удержалась. «Как вы вообще здесь оказались?» Марк в ответ ровно пожал плечами. «Приехал по делам. Наш благотворительный фонд направляет в этот санаторий кое-какие средства, чтобы сотрудники могли отдыхать. Тут? Изумлённо написала Лия. В её голове не складывались точённые офисные девочки и этот провинциальный санаторий. Наши сотрудники работают в большом напряжении. Мерно, как ребёнку, объяснял ей Марк, заглядывая в глаза. Шум большого города, пробки, ежедневная война с логистами. В таких местах наши кодеры отсыпаются, отъедаются и понимают, что мир не сводится к точке курсора. Лия кивнула понимая, я ведь тоже окутала в этом месте тишина и простота. «Я рад, что приехал сегодня», — продолжил Марк, откидывая синее покрывало. «Не хотелось бы, чтобы мой лучший дизайнер простыл. Ложись, я схожу в душ». Лия забралась в кровать и укуталась одеялом до самого носа. Марк взял из чемодана, стоящего в углу еще одну футболку, выключил свет и вышел. Светильник горел только в кухне. Так что тепло и полумрак быстро сморили девушку. Она не слышала, как мужчина вернулся в комнату, немного постоял у кровати, беря под контроль свои желания, а потом лёг на самом краю, вытянулся и закрыл глаза. Впервые Марк Тишмопольский лежал в постели с женщиной, отчаянно желал её и не смел протянуть руки.